Глава тридцать восьмая В комнате покойника было тихо. Синж с Дином сделались незаметными, вплоть до невидимости. Многочисленные гости по-прежнему неподвижно сидели на своих местах. То же относилось к металлическим статуэткам в их свинцовом гробу. Эти ребята были правы, весельчак. Очень скоро нам следует ждать визита стражи. Я снова услышал давешний шепот. Нечто злобное и отвратительное. «Ну и превосходно!» «Ты хочешь этого?» «Надеюсь, полковник Туп явится лично». «Да, надежда есть, если он по-прежнему думает, что ты дрыхнешь. А вот Шустера мы, скорее всего, не заманим. Он слишком умен и слишком охвачен паранойей, чтобы рисковать». «Без сомнения!» «Ты, кажется, чем-то отвлечен». «Пытаюсь определить местонахождение этого создания, пенни мрак. Я чувствую ее где-то здесь неподалеку, но она чрезвычайно неуловима. Даже пикси не смогли ее вычислить, когда я послал их прошлым вечером. Вот если бы у нас был попугай...» «Он уже в лучших краях, далеко-далеко отсюда. Расскажи-ка мне об этих статуэтках». Шепот все не прекращался, хоть я и не мог разобрать слов. «Через минуту. Я хочу рассмотреть поближе одну идею, которую обнаружил в глубине твоего мозга». «Должно быть, она затаилась действительно где-то в самой глубине. Лично я не мог припомнить у себя никаких таких идей, если не считать мысли вернуться наверх к Тинни». «Да, пожалуй, на это мне хватит мощности» думая о своем дыхании. Тебе придется некоторое время обойтись без меня». «Что?» Я ощутил заметную разницу, когда он отпустил меня. А я-то думал, что он уже это сделал. Через несколько минут один из наших гостей встал и оцепенел, а побрел прочь. Я прилежно дышал, сконцентрировавшись на этой работе, и одновременно наблюдая, как он проходит мимо мистера Малклера. Он не заметил миазмов, к этому времени уже заполонивших коридор. Он не слышал голосов. Он существовал на другом уровне. Покойник сохранял над ним контроль до самой дороги Чародея, значительно дальше жилища миссис Карденлес. «Итак, теперь я знал, что именно он выудил из моих мозгов» обрывок мысли насчет заполнения их пустых черепушек противоречивыми ложными воспоминаниями, чтобы эти люди не путались у нас под ногами, чтобы нам не приходилось их кормить, подносить им горшок и обременять ими себя во всех прочих отношениях. Второй человек поднялся и вышел из комнаты. Я не стал провожать его. Мне не хотелось еще раз подвергать себя воздействию мистера Малклора. А это не преждевременно? «Отпускать их всех, пока к нам не пришел кто-нибудь, кого мы могли бы расспросить про этих металлических собак?» «Шакалов!» «Все равно!» «Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Сначала их хватятся, а потом вдруг заявятся эти, в полном расстройстве ничего не помня». «Я понимаю, о чем ты! Однако ты не доверяешь моей способности вызывать такое расстройство!» «Ничего подобного!» «Ты помнишь в прошлом случае маразма у членов стражи?» «Конечно, их, наверное, и сейчас хватает, но уже меньше, чем было, с тех пор как Туп и Шустер взяли дела в свои руки». В итоге все оставшиеся гости, за исключением Скеллингтона, постепенно покинули нас. «Итак, насчет этих собак...» «Хорошо, хорошо, я знаю...» «Шакалов...» Вот мы их заполучили, и что теперь? Что они такое? Зачем было их красть? Я был бы совсем не против расстаться с ними, особенно если это помогло бы мне избавиться от голосов в моей голове. Гаррет, я никогда не слышал об этом культе Алафа, но в нем присутствуют многозначительные параллели с другими культами, особенно в отношении металлических изображений животных. Если металлом является никель или какой-нибудь сплав на его основе, их функции должны быть во многом похожи на функции тех никелевых статуэток, что несколько столетий назад украшали алтарь Таинтаи Дароносицы. Я никогда не слышал о Таинтае Дароносице. Впрочем, существовали целые полки богов, богини их команд поддержки, парусам которых не доводилось появляться у меня на траверзе. Божества приходят и уходят, просто их жизненные циклы длятся несколько дольше, чем у людей. Это все очень интересно, весельчак, но было бы еще интереснее, если бы ты обронил пару намеков насчет того, что происходит. Я ощутил его оживление, когда он послал мне мысль «С этим придется подождать!» К нам идут официальные гости. Прими их не здесь, а у себя в кабинете. Мельком я уловил краешек мысли, обращенный к Меланди Кадар. Для племени моих Пикси пришло время отрабатывать проживание. и Я поспешил в кабинет. Там не был слышен этот неумолчный темный шепот. В коридоре мне повстречался Дин, направлявшийся к входной двери, где мистер Малклар... Несмотря на то, что уже час прошел, до сих пор не починил и не заменил погнутые петли. Интересно мог ли он слышать это темное бормотание?